Бабушка подвезла Семена на своей легковушке до местного аэропорта, и он улетел в Токио. Однако никто не встречал его в токийском аэропорту Ханеда. Впрочем, так было и прежде, те разы, когда он ездил к бабушке на каникулы. Автобус довез Йосемина от аэровокзала прямо до его дома в спальном районе. После долгого отсутствия квартира показалась ему еще более тесной и захламленной. С самого первого дня все было как всегда. Йосемина сидел дома в одиночестве и только встречался с друзьями из прежней школы родителей видел мельком, когда те поздно вечером возвращались с работы или собирались утром на работу. Оба были страшно заняты. однако на третий день его пребывания в Токио, оба вернулись домой на удивление рано. Мама приготовила поесть, и они сели ужинать, как нормальная семья. После ужина мама сделала чай, чего тоже прежде не бывало. Все это озадачивая семина. Что происходит? Отец, сидевший за столом напротив семина, сделал серьезное лицо. «Дайга, мы должны поговорить». Мама пододвинулась ближе к отцу. Всё это не предвещало ничего хорошего. Дело в том, что... Мы с мамой решили развестись. «Всё-таки дошло до этого», — подумал Есимина. Он так и знал, что когда-нибудь всё кончится этим. Папа и мама слишком любят свою работу. «Дайга, ты с кем хочешь жить? С мамой или со мной?» Есимина посмотрел на лица ждавших ответа родителей и осознал, что развод — это свершившийся факт. Родители молча ждали, и каждый втайне надеялся, что сын выберет не его. Это было очевидно. «Простите меня», – выдавил Есемина. «Я не могу сразу решить. Мне нужно немножко подумать». И мать и отец вздохнули с явным облегчением. По крайней мере, решение проблемы откладывалось. «Я могу завтра вернуться к бабушке?» Сознавая, что он не нужен ни тому, ни другому, Есемина не знал, как себя вести. Само собой, никто не попытался остановить его. И на другой день после обеда Есемина улетел. Поскольку авиакомпания несла ответственность за детей летящих без сопровождающих, родители нисколько не волновались и даже не поехали проводить сына. Бабушка встретила его и довезла до дома на легковушке. «Они сказали, что собираются развестись». «В самом деле...» — заметила бабушка. «Я не знаю, с кем из них остаться». «Тут и думать не о чем. Живи со мной». Йосемин почувствовал, как в горле набухает комок. «У тебя здесь хороший друг. Так что все будет в порядке. Все будет в порядке». Повторила несколько раз бабушка, словно сама себя убеждала. Она знала, что это произойдёт, знала с самого начала, с того самого дня, когда внук переехал к ней. Комок в горле у Есимины всё разбухал и разбухал, и когда они доехали до дома, он причинял ему уже невыносимую боль. «Схожу в школу». Есемина переоделся в школьную форму. Даже в летние каникулы им запрещали появляться в школе без формы. «Подожди, хоть пока жара немного спадёт. Сейчас самое горячее солнце». «Я беспокоюсь, как там теплица». Не слушая бабушкины уговоры, Йосемино сел на велосипед. Крутя педали, он прислушался к собственным ощущениям. Теперь комок провалился ниже. Куда-то в желудок. Велосипед Сатору стоял на школьной парковке. Йосемино нашел друга в теплице. Сатору в полном одиночестве, с очистливым лицом, срывал созревшие помидоры и огурцы. «Привет!» – крикнул его Йосемино. Сатору издал удивленный возглас. «Ты вроде не собирался возвращаться так скоро?» «Да, но дома такое...» Пока они мыли овощи, Йосемино рассказывал Сатору о том, что произошло в Токио. Краем глаза он наблюдал за школьной бейсбольной командой, тренировавшейся на школьном дворе. От зноя воздух дрожал и струился на мираж, поднимаясь от раскаленной земли. «Как они могут играть в такую жару?» – поделился Йосемино. «Мне и в голову не приходило, что всё так скверно, когда они отправили меня сюда. Родители не занимались мной с самого детства, и я привык. Но никогда не думал, что дойдёт до такого». Выходит, училка со своим гиперсочувствием была не так уж и не права. «Получается, они давно собирались развестись, и ясно давали мне это понять. А я, идиот, не понимал». «Нет, ты просто не желал об этом думать», — возразил молча слушавший его Сатору. ком в горе Йосемино стал настолько огромным, что перекрыл горло. «Хватит распусти отню, не дурак», — приказал он себе. Пока он ехал сюда, ему как-то удавалось справиться с собой. Но сейчас чувства нахлынули с новой силой. «Ну Но да, он не желал думать об этом. Если не думать...» «То ничего не произойдёт, верно?» Закрывал глаза на реальность. «Но теперь-то приходится думать. Ничего не поделаешь», — вертелось в голове у Юсимина. «Конечно, ведь...» «Дай-ка такой беспроблемный ребёнок, с ним никаких забот!» «Может, нужно было быть проблемным, плохим ребёнком?» «Может, тогда...» С самого детства Юсимин знал, что родители увлечены работой. И понимал, что не очень их интересует. Поэтому изо всех сил старался не путаться под ногами. Не мешаться. Он не пытался привлечь родительское внимание детскими капризами. И когда в доме сгущались тучи, принимал удар на себя. Если не требовать заботы, то никто не станет сердиться. А значит, дома всё будет хорошо. Есимина хранил семейный очаг. Он всегда ждал и ждал. Дома. Так ему было спокойней. И действительно, в те редкие дни, когда вся семья была в сборе, никто ни на кого не злился. Возможно, он придавал слишком большое значение настоящему и не думал о будущем. Посовет согласит, Ребёнок – мостик, соединяющий мужа и жену. Ребёнок, который не требует забот, может поддерживать мир в семье. Однако в роковой момент не способен никого соединить. Возможно, проблемный ребёнок, который требует внимания родителей, сумел бы сохранить их брак. Ребёнок, который ведёт себя так, как ребёнок, и хочет любви и заботы, не дал бы распаться семье. Но хватит. Есть именно сделала над собой усилия, чтобы отогнать вертевшиеся в голове назойливые мысли. Что толку думать о том, чего уже не исправить? От этого только хуже. Ком горле стало уже непереносимым. «В конце концов!» – громко сказал он. «У многих детей разводятся родители!» Он постарался, чтобы это прозвучало непонужденно. Но голос его предательски дрогнул. «Мияваки, тебе ведь пришлось еще хуже. Не стоит сравнивать!» – невозмутимо ответил Сатору. «Да, мои родители умерли, но тебя мне искренне жаль, Йосемида. Тебя мне жаль гораздо больше. Мои родители никогда не считали меня обузой». На это Йосемида было нечего возразить. Комок в горле наконец взорвался. Меня жаль. меня жаль. Меня жаль. Меня жаль. Конечно, в мире полно детей, которые несчастнее меня. Но и мать, и отец явно мечтали, что мой выбор пойдет на другого. А потому меня просто жаль. Даже Сатору счастливее и жалеет меня. И самому мне, наверное, стоит себя пожалеть. Тут Йесемино заплакал. В первый раз после того, как услышал новости про развод. Когда он успокоился, Сатору протянул ему помидор. «Будешь?» «Может выйти сейчас?» — подумал я, косясь на Исюмина. «Выйдешь, когда захочешь», — сказал мне Сатору. И не стал закрывать дверцу. Но раз дверца открыта, сюда может забраться этот рыжий табби с глупым именем Четран. Эта мысль была выше моих сил. На «Ну что, рыжий, твоего хозяина тоже бросились родители, слышал?» Однако котёнок так увлёкся игрушечной мышью, что, конечно же, ничего не слышал. «Когда уже ты поймёшь, что не надо играть с фальшивыми мышами?» «Но нет, это ниже моего достоинства», вести серьёзные беседы с такими малявками. Котята в этом возрасте после еды сначала носятся как угорелые, а потом вдруг падают, как подкошенные, и засыпают на месте. соуна у них вдруг сели батарейки. Даже если они что-то и пытаются рассказать, стоит ветру пошевелить занавеской посередине фразы, как котята забыл обо всём, кидаются на неё. Неужели я был таким же глупым в этом возрасте? Нет, мне кажется, я намного лучше соображал. Что ж, кошки взрослеют по-разному. Этому котёнку можно только посочувствовать, если сравнить его со мной, с выдающимся, на редкость умным котом. Из обрывочных разговоров я выяснил, что котёнок был самым слабым в помёте, отбился от мамы-кошки и потерялся. Такое часто случается в мире кошек. Иногда мамы-кошки сами бросают трудных для воспитания или совсем глупых котят. Молока у кошки не так много, чтобы тратить его на нежизнеспособное потомство. Один из моих братьев был таким же, в чём только душа держалась. Порой даже непонятно было, дышит он или нет. И однажды он незаметно исчез, как будто его и не было. Вот и рыжий Табби слишком чедушен для своего возраста. Про таких говорят не жрец. Семина очень постарался и выкормил его. Но этот Табби не стоил его усилий. Есемина, конечно, деревецкий мушлан, который при первой встрече бесцеремонно хватает котов за шкирку и вздергивает в воздух. Но он не бросил никудышного котёнка. И ясно, что он может дать много любви. Он большой и сильный. С ним-то не было проблем при вскармливании. На эти ноги бросают и таких детенышей. Ужасная история. Если бы он был котенком, мама-кошка заботилась бы о нем больше, чем о других котятах. Но вот как все обернулось. Слышишь, Рыжий, Есемина подарил тебе вторую жизнь. Ты ведь не должен был выжить. Тебе надо поблагодарить его. Да, да, я с тобой разговариваю. Котенок навострил уши, но тут же отвлекся, явно не понимая, о чем идет речь, и снова вцепился в мой хвост. кажется, мне следует излагать свои мысли попроще. Скажи, ты любишь Есемина? На сей раз до Табби дошло. Отгрызая мой хвост, он кивнул. «Эй, слышишь, мне больно!» Я выдернул хвост из его зубов. «Если ты любишь Йосемина, почему бы тебе не порадовать его?» Но котенок снова поймал мой хвост и лонзил у него свои маленькие зубки. «Я же сказал, больно!» И снова выдернул хвост из его зубов. «Йосемина хочет, чтобы коты ловили мышей, понял? Если ты стоишь настоящим котом, который ловит мышей, Йосемина будет очень доволен!» Котенок перестал терзать мой хвост и замер. Кажется, он заинтересовался. «Но сейчас у тебя ничего не получится. Даже не мечтай. Сейчас ты – круглый ноль. Не то что мышь. Ты ящерицу поймать не сможешь. Но если хочешь, я могу тебя поучить. Преподать урок основ охоты. И не только охоты. Эти приёмы пригодятся в драке с другими котами, чтобы не быть побеждённым. Её семейно не понравится, если ты будешь совсем собак Упростил свой монолог до такого вот примитива, я наконец достучался до рыжего. Он сел как подобает, И вежливо попросил меня поучить его. Ну ладно уж, так и быть. В кошачьем сообществе идёт очень важная вещь. Я уже собрался показать котёнку основные приёмы охоты, как Сатора радостного запел. Я на смотри. Они играют? Разве? По-моему, они дерутся. Не. -е -е -е. Нана очень аккуратно катает его. Разве же это игра? Это обучение. Впрочем, что вы обосмыслите в этом? Если они подружатся, я уговорю тебя оставить у себя Нана. Я делаю то, что считаю нужным а вы лучше займитесь своими делами. Не нужно обращать на нас внимание. Увидел, как котёнок атаковал игрушечную мышь, в точности так, как я ему показал, Сатуро прищурился. Он такой простодушный, очень похож на моего прежнего кота. Да, это ты верно подметил. Этот рыжий, вместо того, чтобы подкрадываться потихоньку, мошет хвостом со всей дури. Я вот вытягиваю хвост в ниточку и крадусь. А у него хвост вертится, что-то и пропеллер у вертолета. И когда он припадает к полу перед прыжком, то приседает недостаточно низко. «Анана, каким был в детстве?» «Я нашел его, когда он был уже взрослым. Я не видел его котенком. Думаю, он был очарователен». «Угадал, я был настолько очарователен, что прохожие состязались за право дать мне какую-нибудь вкусняшку. А некоторые даже со всех ног кидались в соседний магазин купить для меня угощение. Однако хвастаться нехорошо». «Да, кстати, а ты видел потом своего бывшего кота?» – спросил Дорхвисимина. «Увы, нет. Он умер, когда я учился в средней школе». А «Вот как». В голосе Есимина звучало искреннее сочувствие. «Жаль, что нам не удалось тогда съездить к нему. Прости!» «Это ты меня прости. Йосемина, я тебе так благодарен. Я очень не хотел, чтобы эта история дошла до тёти. Ну-ка, ну-ка, Сатору, что ты там ещё учидил? Уже в средней школе?» Я велел режиму Табби продолжать тренировку самостоятельно и навострил уши. Родители Йосемина развелись как-то мгновенно, и права на опекунство получил отец, потому что Йосемина и заявил желание жить у бабушки, матери-отца. Что неожиданно избавило Есимины от ненужных проблем. Ему не пришлось менять фамилию. Как только родители обрели свободу друг от друга, они тут же разъехались по заграницам и зажили полноценной жизнью. А Есимины продолжал жить, как жил, вдвоем с бабушкой. Прошел почти год. В первом триместре последнего года обучения в средней школе их отправился в школьную поездку в Фукуоку. Фукуока. префектура на севере японского острова Кюсю, с одноимённой столицей. Йосемино понял, что творится в душе приятеля, когда Сатору рассказал, что его родители погибли как раз во время прошлой школьной поездки. Сатору был очень мрачен со дня отправления. В первый день пребывания в Фукуоке в расписании стояло свободное время. Сатору был странно молчалив, хотя его окружали близкие друзья. Йосемино решил, что это путешествие навеяло на Сатору грустные воспоминания, однако подходящего случая поговорить не подворачивалось. Вокруг Было слишком много народу. После ужина в гостинице мальчики от нечего делать зашли в суверненный магазинчик. И Юсимина наконец улучшил момент. «Что с тобой?» Лицо Сатору приняло озабоченное выражение. Метнул на Юсимина взгляд, он тихо сказал, глядя в пол. «Да вот подумываю, как у меня отлучиться в Кокуру?» От станции Хаката Фукуоки до городка Кокуры минут 20 езды, если на скоростном экспрессе Сенкансен. Так что теоретически такое было возможно. Но... Только не во время школьной поездки. Преподаватели не спускали с них глаз, опасаясь, что школьники пустятся в загул. Каждый день был расписан по минутам. После регистрации ученикам строго запретили покидать гостиницу и выходить в город самостоятельно. Возле входа постоянно дежурил один из сопровождающих. Если бы кто-то попытался удать из гостиницы посреди ночи, его неминуемо отправили бы домой. Словом, шансы осуществить план Сатору и незаметно вылезать в кокуру были нулевые. В каком-то другом случае Йесемино сказал бы «нет». И дисциплинированный Сатору без серьезной причины и сам бы не пошел на такое. «А зачем тебе туда?» – поинтересовался Исимина. «В Кокуре живут мои дальние родственники», – ответил Сатору. «Они взяли к себе кота, который раньше жил с нами». Словом, этот кот жил с Сатору, пока были живы родители. Но когда они умерли, Сатору забрала к себе тетя, а с котом пришлось распрощаться. Его приняли дальние родственники, жившие в Кокуре. Тетя всегда очень занята, она работает, и я не могу просить ее свозить меня к коту. Вот я и подумал, а что если съездить туда потихоньку, когда у нас снова будет свободное время? На прогулке в свободное время отводился всего час, да и гулять можно было только по разрешенным маршрутам. Если кто-то отдалялся от намеченного направления, тотчас же следовал укрик учителя. «Куда это ты собрался? Ты настолько сильно хочешь увидеть этого кота?» Есимина задумчиво скрестил руки. У Есимины никогда не было домашних животных и особой симпатии к кошкам он не испытывал. Однако этот кот жил у Саторо, пока не погибли родители. Он – часть его семьи. Вернее, то, что осталось от семьи. И Йосемино понимал мотивы Саторо. Хотя и весьма приблизительно. Всего лишь кот. Но какой кот? Саторо в нём души не чает. Для него этот кот – единственный в мире. «Пойдём», – решительно сказал Йосемино. Но теперь уже заколебался Саторо. «У нас есть ещё три часа, пока учителя не выключат у нас свет». Ты знаешь адрес родственников? Оказывается, что родственники живут прямо рядом со станцией. Если не пойдём в душ, то времени навалом. Но ты стратишь все деньги и не сможешь потом ничего купить. Билеты до Кокора и обратно стоили около тысячи иен. Мы никому ничего не будем объяснять. Если остальные будут в курсе, их тоже накажут. Просто скажем, что придём в душ попозже, а сами сбежим. Я сам поеду в Кокору. Не хочу тебя подводить. Ну хватит, мол, чепуху. Я твой друг. Есимине стукнул Сатуро по спине.